Глава двадцать первая. «Привидений не бывает». Над стадионом вновь установилась тишина. Над головами Тимофея и Сергея в щелях между деревянными скамейками виднелось темное небо, усыпанное миллиардами звезд. «Ты что-нибудь слышишь?» — хриплым шепотом осведомился Бельцев. «Нет? А ты? Может, она исчезла?» «Ушла? С какой стати? Она еще не добилась того, чего хотела. А свободного времени у нее много, целая вечность впереди. И как нам от нее избавиться?» Ответить Тимофей не успел. Доски с треском разлетелись у них над головами. Сергей издал пронзительный визг, почти повторив личный рекорд Луизы Соловьевой. У Тимофея моментально заложило уши. В пролом просунулись две черные руки с длинными острыми ногтями и попытались вцепиться Бельцеву в волосы. Сергей с криком распластался по полу. Призрак успел лишь выдрать ему порядочный клок волос. Доски продолжали разлетаться сами собой. В лицо Тимофею полетели щепки и обломки ржавых гвоздей. Внезапно он ощутил, как его ноги отрываются от земли. Рядом взлетал вопящий Бельцев. Вместо того, чтобы крушить стадион, тварь решила вытащить своих жертв наружу. «Ленка!» — крикнул Тимофей. «Прекрати это! Что мы тебе сделали?» Призрак не отвечал. Резкий рывок, и парни дернулись вверх. Тимофей едва успел ухватиться за края сломанных досок, а Бельцев вцепился в него мертвой хваткой. По виску Тимофея потекла липкая горячая струйка. Видимо, одна из острых щепок его все же задела. Доска, за которой он держался, треснула, и Тимофея выволокла наружу. Он даже вскрикнуть не успел. Бельцев оторвался от него и с грохотом покатился вниз по скамейкам. Тимофея швырнуло вперед. Он едва успел сгруппироваться, готовясь рухнуть на твердые доски, но в этот момент его кто-то поймал. «Изыди!» — раздался гневный женский крик, и тут же темноту вспорола ослепительная вспышка яркого света. Черный призрак издал громкое шипение и растворился в воздухе. Тимофей настороженно открыл глаза и почему-то увидел всё вверх ногами. Но тут же понял, что это физрук Владимир Игоревич поймал его на лету вниз головой и прижал к своему боку. Тимофей смущенно кашлянул. Физрук аккуратно перевернул его, словно он ничего не весил, и поставил на ноги. — Спасибо! — заплетающимся языком просипел Тимофей. — Это было очень любезно с вашей стороны. Владимир Игоревич лишь кивнул в ответ, затем подбежал к Сергею Бельцеву то тохал и ахал, раскинувшись на нижнем ярусе развороченной трибуны. «Как он?» — нервно спросила Елена Федоровна. «Это ее голос», — слышал Тимофей. Она прогнала призрак Симбирцевой. «Немного помятый и но жить будет», — заверил ее физрук. «И то хорошо», — устало вздохнула директриса. «Это была Ленка!» — воскликнул Тимофей. «Вернее, то, чем она стала!» «Мстительный дух!» — кивнула Елена Федоровна, глядя, как физрук пытается поставить на ноги Бельцева. «Зачем она это делает?» — с недоумением спросил Зверев. Неправильная постановка вопроса. Кто заставляет ее это делать? «Ее заставляют?» — Тимофей ошеломленно уставился на директрису. «После всего, что случилось здесь в последние месяцы, мы оградили Академию мощной магической защитой». Никто не может вынести за территорию магические артефакты. Никакая сверхъестественная тварь не может проникнуть за нашу ограду, кроме тех, кого призвали сюда специально сами обитатели Пандемониума». «Значит, Симбирцеву призвали?» — похолодел Тимофей. «Похоже на то. Сама она сюда не проникла бы. Кто-то призывает ее дух и заставляет творить всякие гнусности. Первое нападение произошло вчера в центре города» и мы ничего не смогли выяснить. Но теперь очевидно, что это кто-то из наших. — Так вы знали о нападении на Павитрулю? — спросил Сергей Бельцев. — А ты как думаешь? — разозлилась директриса. — Вы свято храните ваши тайны, глупые наивные детишки. Да только я всегда все узнаю. Мы постоянно следим за всеми вами для вашей же безопасности, хоть вы никак не хотите этого понять. «Мать по Витруле ничего не знает, и, думаю, не стоит ее беспокоить, но все преподаватели Академии в курсе случившегося. Нужно срочно принимать меры». «Только этого не хватало», — озадаченно пробормотал Тимофей. «Теперь кто-то призраков начал призывать. Но у кого из нас хватит знаний?» — на ум приходила только Алиса Василисина». Но сама она упоминала, что подозревает Купалу и Миронову в краже оккультных книг, а Татьяна и Алика — лучшие подруги Ленки. Что, если это они ее вызвали? От внезапной догадки Тимофея снова бросила в холодный пот. — Вот это нам и предстоит выяснить, — хмуро ответила Елена Федоровна. — Придется пригласить специалиста по магии мертвых. — Хорошо, что он сейчас в Клыково. Она бросила взгляд на Владимира Игоревича, и тот, понимающий, кивнул. Тебе в медпункт не надо? — спросил физрук, стонущего от боли Сергея. — Возможно, — сдавленно произнес тот. Физрук без лишних слов сгреб его в охапку и взвалил на плечо, а затем направился к административному корпусу. Директриса последовала за ним, а Тимофей отправился в женский корпус. Если повезет, Василисина еще не спит. Ему повезло. Дверь в корпус была еще не заперта, и он беспрепятственно поднялся на второй этаж и постучал к девчонкам. Алиса открыла неожиданно быстро, но вид у нее при этом был какой-то растерянный. Тимофей вошел и обалдел. В комнате все было перевернуто вверх дном. Ящики из комода и тумбочек были выдернуты и валялись на полу. Одежда разбросана по всей комнате. Но главное — книги. Они усеяли все свободное пространство. — Что стряслось? — изумленно проговорил Зверев. — Я только что вернулась, а здесь все вот так. Даже не знаю, за что хвататься. — А когда ты уходила, все лежало на своих местах? — Разумеется. Только Алиса замялась. «Я ушла отсюда еще вчера вечером. Мы виделись в кафе». «Ты не ночевала в корпусе?» «Нет». Я уезжала к родителям. Вчера после кафе Стас проводил меня до автовокзала. Поэтому непонятно, когда именно сюда вломились. Возможно, еще прошлой ночью. «У тебя ничего не украли?» «Почему ты спрашиваешь?» — подозрительно прищурилась Алиса. «Значит, украли». «Что?» «Книгу». — в полголоса ответила Василисина. — И мне кажется, я знаю, кто мог это сделать. — Какую книгу? — спросил Тимофей. — Ради обычной книжки такой бардак не устроит. — Она далеко не самая обычная. Книга «Воскресенье». Недавно взяла ее в библиотеке потихоньку, чтобы никто не узнал. Ученикам такие книги на руки не выдают. И что ты думаешь? Алика и Танька тем же вечером заявились в библиотеку, и начали они ней спрашивать. — «А ты почему так заинтересовался этой книгой? Что в ней такого?» «Там рассказывается, как призывать духов мертвых, о некромантии и возвращении мертвецов к жизни». Тимофей почувствовал, как волосы у него на загривке встают дыбом. «Не то чтобы я сильно интересовалась данной тематикой, — сказала Алиса, — просто я очень люблю учиться и каждый день узнавать что-нибудь новое». Я часто тайком беру в библиотеке запретные книги, а потом возвращаю их на место. Моя начальница ни о чем не подозревает. Думаешь, почему я устроилась работать в библиотеку? Именно из-за доступа к самым тайным и запретным фолиантам. И так вышло, что в этот раз я взяла именно книгу Воскресения, И ее-то у меня истощили. — Так я и думал, — признался Тимофей. — Похоже, в твою комнату вломились вчера... Ведь призрак, едва не прикончивший по витрулю, впервые появился прошлой ночью. — Призрак Симбирцевой. «Что — Что? — перепугалась Алиса. — Ленки, Ты уверен? — Я сам ее видел. Она только что пыталась убить нас с Бельцевым. — Гадалки не ходи, и так ясно, кто ее призвал. — Конечно, подруги. Вот они и стащили у тебя эту дрянную книгу. — Никто не пострадал? — с ужасом спросила Алиса. Бельцева слегка потрепала. — Я цел. — Только небольшая царапина на макушке. — А преподаватели в курсе? — Да. Елена Федоровна грозилась во всем разобраться. — Черт! — выдохнула Алиса и нервно забегала по разгромленной комнате. — Теперь и мне влетит. Что же делать? — Можно поговорить с этими дурами, — предложил Тимофей. — Выяснить, что они затеяли, отобрать книгу. Поставишь ее тихо на место, никто ничего не заподозрит. «Если они устроили покушение на Милану, потом на вас, думаешь, они так просто отдадут книгу обратно? Это мало похоже на невинные детские шалости. Они сущие ведьмы, Тим. А если мы с ними не справимся?» «Но поговорить-то можно», — возразил Тимофей. «В какой комнате они живут?» Алиса сунула ноги в тапочки в виде потешных розовых кроликов и решительно вышла из комнаты. Тимофей следом за ней спустился на первый этаж». Пройдя немного вперед по коридору, Алиса постучала в одну из дверей. Им никто не открыл. Из комнаты не доносилось ни звука. — Никого, — констатировал Тимофей. — Что и следовало ожидать. Мимо не спеша прошла Сабина ФРС, держа обеими руками здоровенный бутерброд с сыром и колбасой. Увидев ребят, она остановилась и откусила большой кусок. — А их нет, — с набитым ртом сообщила она. — И где они? — повернулась к ней Алиса. — В последний раз я видела их в бассейне полчаса назад. В корпус они еще не возвращались. — Точно! — воскликнула Алиса, шлепнув себя по лбу. — Сегодня же тренировка команды пловцов. Купала и Миронова занимаются плаванием. — Тоже мне, пловчихи! — закатила глаза Сабина и, откусив очередной кус, плавно двинулась к своей комнате. — Может, выбить двери и обыскать комнату? — предложил Тимофей. — Или вскрыть замок. Я могу. Они ничего не заметят. — И уподобиться им? — Нет уж, — покачала головой Алиса. — Лучше поговорим с ними прямо в бассейне, после тренировки. — Но в женскую раздевалку я идти не могу, — протянул Тимофей. — Придется тебе взять с собой кого-нибудь другого. — Карину позову, — немного подумав, — сказала Алиса. — И Женьку с Луизой. Чем больше, тем лучше. Поддержка мне не помешает. — А мы с Димкой вас в коридоре покараулем, — обрадовался Тимофей, — на случай, если они захотят удрать. Карину и Димку они нашли в общей гостиной женского корпуса. Женя и Луиза сидели рядом. Они только что вернулись из радиорубки, где записывали выпуск утренних новостей Академии. — Вот так новости, — удивилась Кикмарина, когда Алиса им все рассказала. — Конечно, мы поможем. Когда у них заканчиваются соревнования? — «Через десять минут», — взглянув на часы, — ответила Женя. «Тогда нам лучше поторопиться». «Точно не хотите выломать им дверь?» — поинтересовалась Луиза. «А если мы ошибаемся?» — спросила Алиса. «Комендант же с нас потом голову поснимает». «Это верно», — разочарованно вздохнула Соловьева. Они успели как раз к окончанию последнего заплыва. Тренер огласил результаты, и спортсмены начали расходиться. Тимофей и Димка не стали заходить в зал, остались в коридоре у дверей женской раздевалки. Мимо прошли болельщики, потом кое-кто из преподавателей, а Карина, Алиса, Женя и Луиза ломанулись в душевую прямо в одежде и сразу наткнулись на Татьяну и Алику, которые только зашли в помещение со стороны бассейна. Обе были в одинаковых черных купальниках и казались одинаково бледными и белокожими. В кабинках шумела вода, пловчихи смывали хлорку. При виде компании в джинсах, футболках и кроссовках вещи и сестры замерли на месте. «Вас-то нам и нужно», — начала Алиса. «Зачем?» — подозрительно прищурилась Алика. «Что вы задумали?» — осведомилась Татьяна. «Книга воскресенья», — выпалила Алиса. «Это вы ее взяли?» — И лучше говорите правду, — пригрозила Женя Степанова. — Нас больше. Будете врать, полетят клочки по закоулочкам. — Ничего мы не брали, — задергалась Алика. Она всегда была трусливее купалы. Алиса поняла, что именно на нее и нужно давить. — Да неужели? — подбоченилась Василисина. — Вот ведь странное совпадение. Вы хотели взять ее в библиотеке, но получили отказ. И почти сразу после этого она вдруг пропала, а в академии объявился призрак вашей подруги. «Вам это не кажется подозрительным?» Другие пловчихи постепенно перешли из душевой в раздевалку, и девушки остались в шестером. «Что вы затеяли, девчонки?» — спокойно осведомилась Алиса. «Как это связано с Леной Симбирцевой? Книга нужна вам, чтобы управлять ее призраком?» «Что вы несете?» — нервно усмехнулась Татьяна Купала. «Призраков не бывает!» — Как минимум пятеро свидетелей видели призрак Ленки, — сказала Карина. — Сначала напали на Павитрулю, затем на Бельцева и Зверева. Вы точно что-то об этом знаете, и лучше вам рассказать обо всем прямо сейчас. — Или здесь, или пошли в кабинет директрисы, — добавила Алиса. — Может, она сумеет развязать вам языки? — Она все знает? — искренне удивилась Алика. — Она сказала о пятерых свидетелях, балда, — буркнула Купала, — а перечислила лишь троих. «Елена Федоровна тоже видела Лену на стадионе», — пояснила Василисина. «И, Владимир Игоревич, им это сильно не понравилось, как вы догадываетесь. Вы что, не понимаете, что происходящее не может остаться без последствий? О чем вы вообще думали?» — Они сами напросились! — резко выкрикнула Алика, но Татьяна дернула ее за руку, заставив замолчать. — Мы ничего не знаем, — твердо заявила Купала. — И вы ничего не докажете. Все, что случилось, — лишь совпадение. Досадные случайности. — Да неужели? — скривилась Луиза. — А если мы сейчас? — договорить она не успела. Таня и Алика вдруг выскочили из душевой. Алиса и остальные не успели ничего предпринять. Дверь с грохотом захлопнулась. Женя и Луиза бросились к ней и потянули на себя, но створка не открывалась. Что-то держало ее снаружи. — Вот заразы! — крикнула Женя, дергая ручку изо всех сил. — Кстати, о случайностях! — подала вдруг голос Карина. — А вам не кажется, что трубы как-то странно вибрируют? Девушки одновременно подняли глаза к потолку. Над их головами располагался ровный квадрат из труб, на которых были установлены водяные разбрызгиватели. И действительно, квадрат как-то странно раскачивался, словно кто-то за стеной сильно дергал водопроводную трубу. Вскоре вибрация... Прекратилось. Женя и Луиза с облегчением вздохнули. «Показалось!» — с уверенностью заявила Соловьева. И тут же водопроводная труба с громким хлопком разломилась. Из разбрызгивателей парился крутой кипяток, зато из обломка трубы на головы девушек хлынул поток ледяной воды. Все четверо в один голос истошно завизжали. Вода в небольшой душевой быстро прибывала. Вскоре она уже поднялась до щиколоток из-за клубов густого пара они уже практически не видели друг друга алиса скользя на мокром полу бросилась к двери и снова рванула ручку дверь не подалась перепуганные промокшие насквозь девушки сбились в центре душевой куда не доставали струи кипятка потом карина догадалась завернуть краны с горячей водой кипяток лица прекратил но холодная вода продолжала хлестать и закрыть ее было невозможно ведь главный кран располагался где-то в подвале под зданием бассейна. — Что происходит? — взвизгнула Женя. — Почему дверь не открывается? — Назаперли! — крикнула Луиза. — Мерзкие Миронова и Купала! Ну, я им покажу! — А почему вода не уходит? — испуганно спросила Карина. Уровень воды поднялся почти до колен. — Наверное, водосток забился, — предположила Алиса. — Или напор слишком сильный? «Или тут опять замешана магия с призраками?» — добавила Женя. «Решили и нас прикончить, чтобы мы никому ничего не разболтали?» «Мамочка!» — пискнула Луиза, зажимая рот ладонями. Трубы снова содрогнулись, а затем все разбрызгиватели одновременно отвалились. Трубы лопнули сразу в нескольких местах, и потоки воды стеной обрушились на пол душевой. Вода стремительно поднималась. — И что теперь делать? — перепугалась Карина. «Кричать — Кричать! — завопила Женя, бросаясь к двери. — Иначе мы тут утонем! И все девушки кинулись стучать в двери и вопить, что есть мочи. Вода из разорванных труб хлестала, не переставая, обдавая их крупными тяжелыми брызгами. В помещении не было окон, лишь в потолке располагалось несколько окошек, закрытых темным матовым стеклом. Они оказались в ловушке. — Здесь совсем нет деревьев, я ничем не могу помочь. — заломила руки Карина. — Мои способности тут тоже бесполезны, — признала Женя. — Заткните уши, — приказала Луиза. — Попробую открыть дверь. Девушки выполнили ее приказ, зажав уши ладонями, и Соловьева издала мощный визг. На стенах потрескался кафель, окна в потолке покрылись трещинами, но не более. Вода уже достигала плеч. Пора было начинать плавать, чтобы не захлебнуться.